Имя Молоков, Зоя и Шура произносились с благоговением. В самом деле, дух захватывало при одной мысли о том, что делал этот удивительный летчик. Чтобы ускорить спасение челюскинцев, он помещал людей в прикрепленную крыльям люльку для грузовых парашютов. Он делал по нескольку рейсов в день. Он один вывез с Альдины 39 человек. Вот бы посмотреть на него, вслух мечтал Шура. Правительственная комиссия дополнительно отправила на спасение челюскинцев самолеты из Камчатки и из Владивостока. Но тут же стало известно, что лёд вокруг лагеря во многих местах треснул. Образовались полыньи, появились новые широкие трещины, лёд перемещался, торосился. В ночь после того, как улетели женщины и дети – разломило деревянный барак, в котором они жили. Самолет Лепедевского поспел вовремя. Вскоре новая беда. Ледяным валом снесло кухню, разрушило аэродром, на котором стоял самолет Слепнева. Опасность подступала вплотную и с каждым днем, с каждым мгновением становилась все более грозной. Весна брала свое. Шуров встречал теплые дни просто с ненавистью. «Опять это солнце! Опять с крыш капает!» Возмущался он. Но все меньше людей оставалось на льдине. И, наконец, 13 апреля она совсем опустела. Никого не осталось. Никого! Последние шесть челюскинцев были вывезены на материк. «Ну что, несчастливое число 13 Несчастливое, да?» Торжествующе кричала Зоя Шури. «Ух!» Я только сейчас и отдышался, от души сказал Шура. Я уверена, если бы это их самих вывезли со льдины, они не могли бы радоваться больше. Кончились два месяца напряженного ожидания. Ведь за жизнь каждого из тех, кто оставался на льдине, непрестанно тревожились все живущие в безопасности на твердой земле. Я много читал об арктических экспедициях. Анатолий Петрович интересовался севером. И у него было немало книг об Арктике, романов и повестей. И я помнила из книг, прочитанных в детстве. Если в повести рассказывалось о людях, затерявшихся во льдах, частыми их спутниками были озлобления, недоверие друг к другу, даже ненависть и звериное стремление прежде всего спасти свою жизнь, сохранить свое здоровье хотя бы ценой жизни и здоровья недавних друзей. Моим ребятам, как и всем советским детям, такое и в голову прийти не могло. Единственно возможным, единственно мыслимым было для них то, как жили долгих два месяца сто челюскинцев, затерянных во льдах. Их мужество и стойкость, их товарищеская забота друг о друге. Да могло ли быть иначе? В середине июня Москва встречала челюскинцев – «Небо было пасмурное, но я не помню более яркого, более сияющего дня. Ребята с самого утра потащили меня на улицу Горького. Казалось, сюда сошлись все москвичи. На тротуарах негде было ступить. В небе кружили самолеты. Отовсюду, со стен домов, из окон и огромных витрин смотрели ставшие такими знакомыми и дорогими лица. Портреты героев-челюскинцев – их спасителей, летчиков. Повсюду алые и голубые полотнища, горячие слова приветствий и цветы, цветы без конца. И вдруг со стороны белорусского вокзала показались машины. В первую секунду даже нельзя было догадаться, что это автомобили, приближались какие-то летящие сады, большие яркие цветники на колесах. Они пронеслись к Красной площади, ворох цветов, огромные букеты, гирлянды роз, и среди всего этого едва различаешь смеющееся, взволнованное лицо, приветственный взмах руки. А с тротуаров, из окон, с балконов и крыш, люди бросают еще и еще цветы. И в воздухе, как большие бабочки, кружатся сброшенные с самолета листовки и сплошным шелестящим слоем, покрывают асфальт мостовой. «Мама! Мама! Мама!» – как заклинание твердил Шура. Какой-то высокий, загорелый человек подхватил его и посадил на свое крепкое широкое плечо. И оттуда, сверху, Шура кричал, кажется, громче всех.